Глава 19, Париж, 1925 год. Как найти деньги? В гостиной своей квартиры Пейроны держали совет. Альбен нервно вышагивал по комнате. Рядом с ним бланш казалась на удивление спокойной, решительно настроенной. Подобно военно-начальнику, она излагала мужу свой план завоевания дворца. Первонаперво нужно собрать три с половиной миллиона франков золотом, необходимых для его покупки. Но это была только часть затрат. Потребуются еще деньги на дополнительные расходы. Нотариус, перекрытие комнат, мебелировка, оборудование служебных и хозяйственных помещений. Альбен был обескуражен. У армии спасения не имелось таких средств. Она едва сводила концы с концами. Нужно было платить жалования офицерскому составу, платить за аренду помещений, платить пенсии ветеранам, плюс командировочные да еще расходы на обучение курсантов. Армия спасения во Франции не располагала собственным фондом, а Международный генеральный штаб в Лондоне не слишком-то много им отстегивал. Да и состояние его счетов было довольно плачевное. Иными словами, сейчас финансовое состояние парижского подразделения армии оставляло желать лучшего. «Да оно всегда было таким. И что дальше?» – ответила ему Бланш. Она напомнила, как они варили суп из крапивы, поскольку иного просто не было и как на новоселье армия им выделила три стула, один из которых оказался без ножки. «И при всем том мы всегда выходили из положения», — не унималась она. «Эти чёртовы миллионы! Мы их раздобудем. Не будь мы с тобой перронами!» Твердым шагом Бланш направилась в спальню, открыла шкаф и достала чемодан Альбена. Несчастный сундучок повидал виды, а уж сколько стран он объездил, и говорить нечего. Сколько времени из своей семейной жизни Пероны провели в дороге, Они и сами вряд ли могли сказать. Вся их супружеская жизнь прошла в командировках, поездках по провинциям или за границей. Да и сам Альбен уже не тот, чтобы пускаться в дальнее плавание. «Поезжай в Лондон», — сказала она ему, — «и поговори насчет этого с генералом». Брэмвелл Бут, старший сын Уильяма, возглавил армию спасения после смерти отца в 1912 году. Брэвелл был мудрым, взвешенным человеком, который всегда с благожелательным вниманием относился к инициативам, исходившим от читы пейронов. Альбен вернулся из Лондона с чеком на тысячу фунтов стерлингов в кармане. Глава армии не смог пожертвовать больше на осуществление их проекта. Но, к счастью, Альбену удалось получить кредит от одной страховой компании и таким образом получить недостающую сумму для приобретения особняка. В субботу 9 января 1926 года Альбен официально вступил во владение особняком по адресу дом номер 94 по улице Шерон, предназначенным для армии спасения. Бланш в этой операции не фигурировала. В те времена женщинам не позволялось открывать счета в банке, так что Альбен взял все на себя. Итак, здание было приобретено. Теперь оставалось собрать необходимые средства для его обновления. Бланш предложил развернуть кампанию по сбору денег и учредить комитет почетных членов. Она собралась обратиться к средствам массовой информации, газетам, войти в контакт с виднейшими политиками, финансистами, представителями судебных органов и парижской администрации, а также добиться встречи с президентом республики гастоном Думером, с которым Альбен познакомился несколько месяцев назад на церемонии открытия Дворца народа, дабы заручиться его высочайшим покровительством. Пайроны развернули поистине беспрецедентную по размаху деятельность. Они брали интервью, устраивали всевозможные встречи, писали статьи, издавали брошюры и листовки. Печатались и распространялись также иллюстрированные буклеты. В провинцию посылали многочисленных эмиссаров, офицеров армии спасения, которые ходили по городам и деревушкам, поднимались на каждый этаж, стучали в каждую дверь, посещали каждого жителя. Бланш была главной вдохновительницей своего войска. «Распространяйте буклеты, листовки. И делайте так, чтобы люди давали деньги. Говорите с ними, убеждайте, делайте как можно больше сборов». В этом ей не было равных, если речь шла о том, чтобы придать решимости солдатам и возбудить толпу. «В средние века, — говорила она, — именно цеха скромных рабочих возводили величайшие соборы. Внесите и вы свою лепту, какой бы скромной она ни была». Из крошечных ручейков состоят огромные реки. И если вы сами не способны на такие деяния, то хотя бы помогите нам, помогите сделать это как можно скорее, вложив всю душу, быстро и с верой в лучшее будущее. Трудно переоценить роль Бланш в качестве оратора. Несмотря на плохое самочувствие и неоднократные предупреждения доктора Эрвье, Бланш постоянно устраивала конференции и диспуты, чтобы продвинуть свой проект, который она называла очень срочным и эпохальным, Она обращалась и к самым популярным, и к самым рафинированным аудиториям. Когда она выходила на край сцены, простирая руки в евангелическом приветствии, в зале воцарялась такая тишина, что слышно было, как пролетала муха. «Или у Парижа больше нет сердца», произносила она вместо вступления. «В старой доброй Франции люди мерли от голода, но теперь пришла новая беда. Людям негде жить. Люди умирают от того, что им негде переночевать в холод». Она называла чудовищное число людей, не имевших крыши над головой в одном только Париже. Пять тысяч человек. Она цитировала Уильяма Бута, создателя армии спасения. «При виде человеческого страдания я задаюсь двумя вопросами. Какова его причина? И как я могу этому помочь?» Бланш удавалось наэлектризовать аудиторию рассказами об одиноких женщинах и той мрачной судьбе, которая их обычно ждет. Она обращалась к женам, матерям, дочерям, которым хотелось бы, чтобы их сестры во Христе спали под надежным кровом. Она взывала к мужчинам, к их чувству чести, к их признательности по отношению к женщинам, которые всем им подарили жизнь. Слушая ее, все были пленены. Нередко слова бланш прерывали овации. Яркое красноречие, изобретательность, обилие аргументов и цитат все приковывало к ней внимание. Она обращалась только к примеру Руфи, «Дочь моя, я хочу обеспечить тебе покой». Той и Езекиля. «Я верну заблудшую, перевяжу ее раны и укреплю больную». Библию Бланш цитировала с не меньшей легкостью, чем Виктор Гюго. Право проповедовать, за которое она стояла горой, предоставленное женщинам армии спасения, Бланш использовала на все сто процентов во время этих речей, которые произносила, не зная усталости. Деятельность Бланш была очень эффективной, главный резерв их армии. Она протягивала руку и отнимала ее только тогда, когда ей давали то, что она ожидала. В своем кабинете на Римской улице она писала и диктовала сотни писем и останавливалась только в том случае, если приступы кашля прибивали ее к постели или же супруг умолял ее вернуться домой. Вскоре сформировался и комитет почетных членов. В него вошли председатель Совета министров, министр иностранных дел, Министр финансов, министр внутренних дел и труда, хранитель печати, префект полиции, глава Комитета по вопросам государственной помощи, член Генерального совета Банка Франции, а также сенаторы, депутаты, мэры, послы, деканы гуманитарных факультетов, главные редакторы газет, члены Французской и медицинской академии, директора банков и прочие выдающиеся личности. После аудиенции с президентом республики Гастоном Думером, Альбен вышел абсолютным победителем. Тот не просто согласился принять высокое покровительство над Комитетом почетных членов, но и сделал солидное пожертвование на проект из собственных средств. Успех придал Альбену энергии. Продолжая сборы, он стучался в двери самых могущественных банкиров и промышленников страны. Братья Ротшильды, братья Лазар. Сыновья братьев Пежо, похоже, приняли близко к сердцу необходимость и срочность такого начинания и поспособствовали делу существенными дотациями. Деньги стали быстро стекаться на его счет. Они складывались из средств учредителей, которые внесли более 10 тысяч франков, благотворителей – более пяти тысяч франков и спонсоров – более тысячи франков. Но ну и более мелкие суммы принимались с огромной благодарностью. Приветствовались также пожертвования в виде драгоценностей и предметов искусства, которые продавались на аукционах, а средства поступали в фонд дворца. Можно сказать, что все слои парижского общества выступили единым фронтом в этом беспрецедентном акте солидарности. К бланш однажды пришла танцовщица из Мулен-Руш, протянув ей колье, которое она решила вложить в это благородное дело. Списки жертвователей вскоре были опубликованы в газете «Вперед». В качестве благодарности благотворители и спонсоры получили право оставить свои имена или цитаты по их выбору на дверях комнат будущего дворца женщины. Энтузиазм неслыханного до ныне масштаба был подхвачен журналистами. Статьями об этом грандиозном начинании пестрели газеты «Таймс», «Труд», «Утро». Последние новости Страсбурга, «Век», «Гражданский прогресс» и «Французский Альзас». Огромными тиражами печатались и распространялись повсюду иллюстрированные брошюры армии спасения. Комитет почетных членов все чаще устраивал собрания в самых высоких общественных сферах. 17 февраля 1926 года состоялось заседание в роскошной гостиной отеля «Континенталь» 28 марта в конференц-зале Министерства внутренних дел на площади Буво. И каждый раз брала слово «бланш», все с той же неиссякаемой энергией и рвением. Перед сотнями знаменитых персон она отстаивала дело женщин, доведенных до нищеты. Она говорила о том, какие перспективы могли открыться для этих несчастных при наличии только одного – жилья, простенькой комнаты, которую они будут иметь во дворце. Там целых семьсот сорок три номера. 743 три комнаты для спасения семьсот жизней. «Я хочу задать каждому из вас вопрос», – ракатала она. «Неужели мы откажем этим женщинам в том, в чем не в состоянии отказать самим себе и своим семьям?» Неужели мы будем спокойно смотреть в глаза матери, вынужденной сражаться с нищетой в одиночку и продавать свое тело, чтобы прокормить своего ребенка, вместо того, чтобы всегда держать его за руку? Альбен, присутствовавший на всех собраниях, был тронут и горд речами жены. В бланш словно вселился сам дух вдохновения, сильный, нежный, а иногда пронзительный и резкий, словно удар меча. Сила ее красноречия была неиссякаема. Послушать ее так можно было не сомневаться, что сложись ее жизнь по-другому, из нее вышел бы блестящий адвокат. Все, что для этого требовалось, у нее имелось. Она не боялась смотреть поверх голов. Ее интересуют только луна до да звезды, говорили о ней коллеги по армии. И вот та, которая исхаживала много лет в самые грязные, самые злачные места, начиная свой путь, теперь была вхожа в высокие и престижные круги. Но в ней не появилась ни грамма тщеславия. Она рассматривала как неизбежную дань все эти церемонии и праздники, на которые ее приглашали. Единственное, что имело значение – дело, ради которого она туда приходила. Да и общественное мнение начало меняться в лучшую сторону. 24 апреля в Большом амфитеатре Сорбоны перед аудиторией в 2500 человек сам министр труда и гигиены от имени нации Приветствовал начинание Перонов. После стольких лет забвения, неблагодарности и неприятия, я хочу поздравить этих начинателей титанического труда, чья поистине братская борьба создает будущее нашего общества. Эти слова стали поворотным моментом в истории Армии спасения. Они были не просто бальзамом на душу, они стали реабилитацией, официальным признанием ее деятельности. Вместо интернационала нищеты, Мы услышали новый интернационал сердца. Дерево познается по его плодам, а те плоды великолепны. Дерево, приносящее такие плоды, не может быть дурным. Армия спасения заслуживает не просто интереса, она заслуживает самой действенной помощи, заключил министр. С глубоким волнением Бланш припоминала потоки насмешек и оскорблений, которые обрушивались на салютистов в самом начале их движения. Те, кого побивали камнями, Забрасывали тухлыми яйцами и духлыми крысами, сегодня поднялись на высшую ступень пьедестала почета их чествовали, ставили в пример. Но, далеко от того, чтобы опьянеть это обилия слов и внезапной славы, Бланш понимала одно: дело не терпит отлагательства и должно быть завершено как можно скорее. Темпы сборов все возрастали. Очень скоро был собран их первый миллион. Бланш была этим очень довольна, однако голову сохраняла холодной. Не доставала весьма значительной суммы. Эпопея дворца только начиналась.